Глава четвертая. Я держу в руках долгожданный документ, диплом. Красная корочка кажется теплой, почти живой. С благоговением провожу пальцами потесненные надписи Медицинский колледж. Мне не верится, все экзамены позади, все ночи над учебниками, все тревоги и волнения. Теперь я дипломированная медсестра, отличница. Душа поет от гордости за саму себя. Иду по улице, а мне кажется, что я парю над землей. Делаю несколько шагов, останавливаюсь, не в силах держать радость в себе. Нужно позвонить домой. Мне необходимо услышать одобрение в голосах самых родных людей. Вызов принимают почти сразу. Алло? Слышу я голос отца, сдержанный, но напряженный. Папа, это я, Света. Дочка? Ну, как? Суровый голос тут же смягчается. В нем слышится тревога и надежда. Сдала! Все, диплом у меня в руках. На той стороне провода связи молчание. Короткая, но очень красноречивая. Альхамдулилах. Наконец, выдыхает он, и в этом слове вся вселенная облегчение и гордости. Молодец! Я всегда знал, что ты сможешь. Теперь ты у нас большой человек, медсестра. Он говорит это слово с особенным уважением. Поговори с мамой. Я слышу, как он передает трубку. Голос матери дрожит от слез. Светик, родная моя, поздравляю, я так рада за тебя. Скажи, ты хорошо кушаешь, не похудела? Мам, все хорошо. Смеюсь я, и у меня самой наворачиваются слезы. «Все отлично. Скоро приеду, покажу вам диплом». «Приезжай, дочка, приезжай. Мы тебя ждем». Отец уже всем соседям рассказывает, какая у него дочь медик. «Их гордость — это самое дорогое, что у меня есть сейчас. Мечта отца осуществляется, его дочь становится большим человеком. Я не подвожу их, я выполняю свой долг, и теперь передо мной открывается новый путь». Натыкаюсь на телефон-автомат. Решаю позвонить Марине. Бросаю монетку, набираю знакомый номер. Трубку снимают почти сразу, словно ждали. «Марина, диплом у меня!» «Горжусь тобой, моя девочка. Большому кораблю, большое плавание. Я в тебя верила. Жду тебя. С меня праздничный ужин». Я кладу трубку и опираюсь лбом о прохладный бок автомата. Улыбка не сходит с моего лица мною гордятся. Чувствую себя нелюбопытной девчонкой с испуганными глазами, какой была несколько лет назад, а важным человеком на планете Земля. Эти несколько недель между колледжем и началом работы похожи на сладкую паузу. Марина устраивает мне маленький праздник. Мы идем в кафе. Она дарит мне красивый стетоскоп в кожаном чехле. «Теперь ты настоящий профессионал!» Говорит, поднимая бокал с соком. «Помни, Света, ты всего добилась сама. Это твоя личная победа». Я сияю от счастья. Ко мне подходят молодые люди, пытаются заговорить, приглашают танцевать. Я вежливо, но твердо отказываюсь. Помню наказаться. Девушка нашего рода должна быть скромной. Беречь себя для мужа. Я берегу. Моя честь — самое ценное достояние. Смотрю на городских парней с их развязанными манерами и думаю, мой муж будет другим, сильным, серьезным, как мой отец, как и мои братья. Он обязательно будет уважать меня. Наконец приходит день, когда я впервые надеваю белый халат не как студентка, а как полноценный сотрудник. Районная больница. Она больше, чем та, где я лежала с Мариной. Все здесь кажется круче. Запах антисептика острее, свет ярче, шаги по коридорам быстрее. Меня представляют персоналу. Старшая медсестра, суровая женщина, окидывает меня оценивающим взглядом. Дариханова вам назначено в терапевтическое отделение на четвертый этаж. Заведующий отделением Азамат Хусайнович. Все вопросы к нему не подведите. Я киваю, стараясь выглядеть увереннее, чем я есть на самом деле. Четвертый этаж. Длинный коридор. Пациенты в палатах с открытой дверью. Чувствую свою значимость. Я — часть чего-то большого и важного. Иду по коридору твердым шагом. Полы накинутого халата развиваются за мной, как знамя. И тогда я вижу его. Он выходит из палаты в самом конце коридора. Очень высокий, плечистый, в идеально отглаженном белом халате. У него темные волосы и твердый, уверенный взгляд. Он что-то говорит пожилому врачу. Гордое лицо незнакомца очень серьезно. Он поворачивается, видит меня и улыбается. Эта улыбка освещает все вокруг. Она не такая, как у городских парней в кафе. Не наглая, а теплая, одобряющая. В его глазах я вижу не просто интерес, а уважение. «Вы, наверное, наша новая сотрудница?» Голос глубокий, бархатный. Он подходит ко мне, протягивает руку. «Азамат Хусайнович», заведующий отделением. Я, чувствуя, как кровь приливает к щекам, робко пожимаю его ладонь. Его рукопожатие вежливое, крепкое, но недолгое. Мямлю чуть слышно. «Светлана Адариханова?» Смущаюсь, ощущая покалывание в ладони. Он кивает. «Очень приятно, Светлана. Добро пожаловать в нашу команду. Надеюсь, вам у нас понравится. Если что-то будет непонятно, обращайтесь ко мне без стеснения». Вымученно улыбаюсь. «Спасибо. Я постараюсь не подвести». Он кивает пытливый взгляд скользит по моему лицу, задерживаясь на глазах чуть дольше, чем нужно, и становится отстраненно-профессиональным. Отлично. Старшая медсестра вам все покажет. Приступайте к обязанностям. Он разворачивается и уходит по коридору уверенной, стремительной походкой. А я остаюсь стоять, как вкопанная. Сердце стучит где-то в горле, в ушах шумит. Он кажется мне воплощением той самой надежности и силы, о которой я мечтаю. Врач, уважаемый человек, строгий, но справедливый. И его улыбка, она такая обезоруживающая. В тот первый день он несколько раз проходит мимо, задерживается, проверяя мою работу. Каждый раз что-нибудь говорит. Не личное, профессиональный совет. Дариханова, у пациента в Десятой палате слабость после процедуры. Зайдите и проверьте давление. Светлана, не забудьте заполнить журнал назначений. У вас получается находить общий язык с пожилыми пациентами. Это ценно. Я ловлю каждое его слово, бережно складирую в памяти. Азамат кажется уверенным, знающим. Совсем не таким, как мальчишки из колледжа, что пытались за мной ухаживать. Он настоящий мужчина. Вечером, возвращаясь домой, совершенно не чувствую усталости. Я лечу на крыльях, желая поделиться первыми впечатлениями. Автобус двигается слишком медленно. «Ну, как первый день?» — встречает меня Марина с традиционной чашкой чая. «Очень хорошо», — отвечаю, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Коллектив как принял?» «Да вроде все доброжелательные». «Заведующий отделением, Замат Хусайнович, очень хороший врач, строгий, но справедливый». Марина внимательно смотрит на румянец, невольно покрывающий мои щеки, на блестящие глаза. «Ага», — протягивает она многозначительно. «Понятно. Только смотри, Света, осторожней. Начальники они сложные. Не поддавайся первому очарованию». «Что ты, Марина?» — вспыхиваю я. «Он просто хороший профессионал, и я пришла работать, а не на свидание». «Ладно, ладно, не кипятись», — смеется она. «Работай на здоровье, только сердце держи в кулаке. Оно у тебя, я вижу, очень отзывчивое». Но я ее уже не слушаю, мысленно возвращаюсь в больницу к его улыбке, к его спокойному, уверенному голосу. Мудрый, взрослый человек. Он кажется надежным, как скала. В тот день я и подумать не могла, что эта скала окажется зыбучими песками, которые засосут меня с головой. Что его надежность — лишь маска, скрывающая слабость и предательство. Но это понимание придет позже. А пока... Пока я счастливая выпускница, начинающая медсестра который улыбнулся самый красивый и умный мужчина на свете. Я берегу себя для мужа, и мне кажется, что я его нашла.